Глава двадцать шестая. Магия времени. Я куда-то шла. Долго, кажется, целую вечность. Но, как ни странно, усталости не чувствовала, только пустоту, тьмой растекающейся по венам. Куда я шла? Зачем? Эти вопросы даже не всплывали в затуманенном сознании. Сейчас на это было все равно. Странно. Все, что меня волновало раньше, мое с Эйденом похищение, встреча с Друлованом, его рассказ, подчинение, все это стало таким далеким, неважным, словно призраки прошлого, до которых сейчас нет никакого дела. Я шла долго и целенаправленно. Единственное, что я сейчас знала наверняка, это то, что мне обязательно нужно дойти и... что? Что делать дальше? Не знаю. Ничего не знаю и не хочу знать. Сейчас все это совсем не важно. Я ничего не видела перед собой, ну почти. Образы, мелькающие перед глазами, были какие-то нечеткие, размытые, словно на меня кто-то одел солнцезащитные очки, парочку, и что-то еще сверху, так мешающее нормально видеть, слышать, чувствовать. Хотя нет, одно чувство все же осталось — боль. Физическая, но более сильная, другая. У меня болело сердце, болела душа. Я чувствовала, скорее на подсознательном уровне, что делаю что-то плохое. Может, не сама, может, это получается только с моей помощью, но я это чувствовала, и мне было больно. Больно в солнечном сплетении, как раз там, где находится моя искра. Там, откуда обычно исходят потоки магии. И сейчас она тоже шла, растекалась по венам, покалывала на кончиках пальцев, но иначе. Если раньше, ощущая свою магию, я могла сказать, что она теплая, мягкая, такая родная, то сейчас она обжигала лютым холодом, вымораживая все изнутри. А еще было больно дышать, словно кто-то или что-то сильно сдавливало грудь, не давая вздохнуть. Больно. Как же больно. Перед глазами расплывались дома, люди, деревья. Все было темное, словно выжженное, и расплывчатое. Я не понимала, где именно иду и что делаю, но похоже, что рядом находились люди, много людей, и они кричали, разбегались, нападали и замирали без движения. Что происходит? Неважно, сейчас все неважно. В голове помимо пустоты и какого-то странного гула иногда проскальзывали слова, фразы, приказы. Его друлована почему то из всех магов которые находились рядом я иногда могла слышать именно его второй артефакт у тебя фредерик ты знаешь что делать мы нагрянем внезапно нас никто не ждет скоро я осуществлю свою мечту интересно о чем он хотя нет совсем не интересно это все не нужно мелочи главное что я шла вперед крики бег людей просьбы нападения Кажется, все это было, но где-то там, далеко, и словно бы меня не касалось. Но на самом деле касалось, еще как. В какой-то момент звуки, доносившиеся до этого момента, словно через толщу воды, стали чуть громче и отчетливей. Словно кто-то постепенно снимал с меня плотную ткань, слой за слоем, шаг за шагом. «Адель!» «Странно, это ведь не голос Друлована. Хотя сейчас я слышала только его...» Голос был до боли знакомый и отдавался теплом в груди. Однако, кому он принадлежит, я не могла вспомнить, как ни старалась. «Адель, остановись!» «Кто это? Этот голос? Он кажется таким знакомым?» Я его слышала плохо, словно из-под толщи воды, но я слышала и мысленно тянулась к нему. Не хотела его отпускать, потому что если отпущу, то снова окунусь в пустоту, а она такая холодная. «Адель, послушай меня, ты должна бороться». «Бороться? С кем?» Голос звучал словно ближе, отчетливей, с каждым разом становясь все громче. А вместе с этим голосом стали слышны крики, мольбы, звуки сражения. «Что происходит?» Я хотела сбросить это странное наваждение, хотела снова нормально слышать, видеть, понимать, где я нахожусь, что вокруг происходит. И я изо всех сил старалась сбросить эти оковы, сопротивляться им. Но это получалось с трудом. Зато я все лучше стала слышать или скорее ощущать, что рядом со мной тоже идет борьба. Были видны отблески магии, самой разной, яркой и тусклой, но до меня они не доходили, а словно отскакивали от невидимой преграды. Может, на меня поставили защитный купол? В какой-то момент черная пелена перед глазами исчезла, а все звуки и очертания стали четче, ярче, но не до конца. Ей все равно что-то мешало. А затем меня схватили за руку и рывком куда-то дернули. Так неожиданно и сильно, что я не удержалась на ногах и рухнула, как подкошенная. Но упасть окончательно мне не дали, подхватили на руки и куда-то понесли. Куда? Кто это рядом? А затем с моей шеи сорвали что-то тяжелое и легкие мигом наполнились долгожданным воздухом. Вернулись звуки, зрение и способность нормально дышать, без боли. От неожиданности я закашлялась, хватая ртом воздух, словно на самом деле была глубоко под водой. А еще очень сильно заболела голова. Так резко и сильно, что даже глаза было больно открыть. Да что ж такое? — Тише, тише, родная, все хорошо. Это я. Я рядом, малышка, — прошептали на ушко. — Эйден. Наверное, его голос я смогу узнать из тысячи. Это был именно он. С трудом разлепила глаза и увидела себя на руках у своего принца. А рядом стоял Алистер с гневным выражением лица и держал в руках уже знакомый мне артефакт-медальон, который был в руках у Друлавана. «Паршивая штука», – процедил он и окутал его красноватой магией. Артефакт вспыхнул сначала голубым, затем золотым и зеленым, красным и погас совсем, стал пустым. Только после этого Алистер убрал его в карман. «Эд? Ал, Что происходит?» Слова давались с трудом, горло жгло нещадно, словно я глотала ножи или иголки. Ужасное ощущение. Но оно отошло на задний план, когда я огляделась и поняла, что творится вокруг. Это был ад. Мы находились в Авердене, столице истинных магов. Вон там, совсем недалеко, возвышался белоснежный замок, Там вдалеке виднилась гора Пророка, но сам город можно было узнать с большим трудом. Я стояла, вернее сидела, на руках Эйдена посреди настоящего пепелища, выжженного города, черного, страшного и словно покрытого слоем сажи. Сейчас я словно попала в свой сон, тот самый кошмар, который снился мне дважды, что я иду по разрушенному городу, и все, до чего я прикасаюсь, обращается в пыль. Неужели сон стал явью? — Что это? — спросила сдавленно, осматривая все вокруг. — Что случилось с городом? — Ты и Друлаван постарались, — усмехнулся Алистер. — Ал, Эйден его одернул, а у меня сердце пропустило удар. — Это действительно сделала я, — прошептала в ужасе и снова огляделась. Вокруг были люди, обычные горожане и стражники, карханы, сновали туда-сюда приспешники Друлавана, были демоны в своей истинной ипостаси. Была даже парочка фениксов, правда, не принявших второй облик. Как я их узнала? Просто они светились так же ярко и необыкновенно, как эти огненные птицы. И были драконы. Много драконов. Мама дорогая, они пролетали над нами во всем своем величии, одним своим дыханием сметая все на своем пути. Огненным, морозным, воздушным. Они были прекрасны и опасны одновременно. Только сейчас, глядя на небо, я заметила, что нас с братьями накрывает магический купол. Просто все заклинания, брошенные в нашу сторону, отскакивали от него, как мячики. Но было тут что-то странное, неправильное. Многие люди были словно во сне или заторможены. Они не обращали внимания на окружающих, на всплески магии, оружия, крики. Они были словно не здесь. Только драконы, демоны и фениксы выглядели более-менее обычно и несколько сильных магов, на груди которых мерцали защитные амулеты. «Эйден, я...» «Тш, все хорошо. Ты сможешь все исправить», — прошептал он, приложив палец к губам. «Мы вместе сможем». «Но как? Я же... Я не знаю, что я сделала, я ничего не помню». «Тихо, малыш, я знаю. Сам только недавно пришел в себя». Взглянув на принца, я заметила, что он был бледен и словно осунулся, но, тем не менее, держался уверенно. — А где Друлаван и Флетфорд? — спросила, осматриваясь. — У него ведь артефакт есть, сильный, и в нем моя магия, и магия Эйдена, и его мамы, и неизвестно, сколько их там еще. Если они нападут, то... — Не думай сейчас о них, — перебил Алистер. — Они далеко и до нас не доберутся, их сдерживают. — Кто? — Мне действительно было интересно, кому под силу удержать столь сильного мага на расстоянии, тем более владеющего магией времени. — Наш отец, — спокойно ответил Эйден и другие правители, кроме фениксов. От них есть только несколько представителей знати». «Правители все? А нападение? Оно ведь было внезапным, да? Вы же написали Эйдену об инициации и...» «Адель, давай ты будешь задавать вопросы потом, когда все закончится, а?» – прорычал Алистер, отбивая потоком магии слишком близко подошедшего наемника. «У вас еще вся жизнь впереди, наговоритесь еще. А сейчас давайте-ка приведем город в порядок». Пока он в таком состоянии, нам сложнее колдовать и отбивать атаки. У Друлована какая-то странная смесь магии получилась. Она сдерживает нас, не дает колдовать в полную силу. Город действительно был странный, словно накрытый тем же черным куполом, из которого совсем недавно вынырнула я. Значит, магия Друлована распространилась и дальше. Но как я смогу все исправить? Как я смогу привести его в порядок? Я не знаю, что делала и... «Ты ничего не делала», — возразил Эйден. «Он просто забрал у тебя магию, как и у меня, и еще много у кого. Поэтому город и все окружение в таком состоянии. Но мы попробуем все исправить», — сказал он, вставая и утягивая меня следом. «На ногах я стояла плохо. Все же этот гад выкачал из меня все до последней капли. И теперь меня можно было только поддерживать». «Эйден, я совершенно бессил» прошептала сдавленно. «Я и магии не чувствую. Ее нет. Меня словно опустошили до дна». «Адель, мы сможем. Ты сможешь. Ведь ты намного сильнее, чем думаешь. К тому же я рядом всегда». Эден провел кончиками пальцев по моей щеке, одним этим жестом, говоря, что все будет хорошо. «К тому же тебе поможет вот это». Он вынул из кармана кулон с ярким синим камнем в золотой оправе, который мы приобрели в лавке артефактора еще в столице. «Точно». «Он помогает стабилизировать магию и является неким магическим накопителем», — Вспомнили слова Эйдена. «Когда у тебя есть излишки магии, и она не знает, куда деться, то артефакт забирает ее, не нанося вреда. А когда магии не хватает, или ты истратишь весь свой резерв, то отдаст то, что сохранил в себе, и поможет быстрее восстановиться». «Значит, сейчас он сможет отдать то, что сумел накопить?» «Верно, и это нам поможет». Эйден одел на меня кулон, от которого сразу же по всему телу стало распространяться тепло и живительная магия. Такая родная, теплая, приятная. Она питала каждую клеточку, буквально возрождая меня из пепла. «Из пепла. Значит, и я могу возродить город из пепла вместе с Эйденом, совсем как в моем сне, по крайней мере, попробовать это сделать». «Давай мы объединим свою магию», – серьезно сказал он, глядя в мои глаза – Соединим ее и направим на восстановление. Мы это сможем. Верь мне». Я верила. Не знаю почему, но верила, как никогда. Эйден встал сзади, пока Алистер убирал защитный купол, переплел наши пальцы и понемногу стал выпускать свою магию, ожидая от меня тех же действий. А я медлила. От чего то сейчас стало страшно. Вдруг у меня ничего не получится. «Давай, Адель, отпусти магию», — прошептал он, обдавая ушко горячим дыханием. Просто отпусти. Дальше она сделает все сама. И я отпустила, запоздала, подумав, что точно так же Алистер проверял нас на совместимость, на определение Нейлин. Неужели сейчас? Додумать я не успела. Просто именно сейчас произошло что-то невероятное. Наши потоки магии искрили и завораживали, то расходясь друг от друга, то сплетаясь вместе. Моя белая магия смешалась с медной магией Эйдена. Они танцевали, образовывая причудливые и невероятно красивые узоры, смешиваясь и разлетаясь, расходясь во все стороны и прямо на глазах возвращая городу его первозданный вид, часть за частью, крупица за крупицей, она делала невероятное. — Как красиво! — прошептала завороженно, наблюдая за невероятным действием. Но тут произошло что-то странное. Наши потоки столкнулись с невероятной силой и образовали яркую золотую вспышку, на миг ослепив всех вокруг. Она взорвалась, рассыпаясь мельчайшими золотыми искорками, похожими на золотой дождь. Они кружили в воздухе, и с каждой минутой их становилось все больше. Через какое-то время они заполнили весь город и начали впитываться в поврежденные черные магии дома, людей, животных. Впитываясь, она исцеляла всех и вся, теперь точно возвращая первозданный вид. «Что это, Эйден? Что произошло?» Я вернулась на мужчину, но он тепло улыбался и молчал, только глаза его буквально горели золотым пламенем. Повернувшись назад, я обомлела. Из наших рук теперь текла золотая магия, словно одна на двоих. Не было ни моих белых потоков, ни медных Эйдена, была одна золотая магия, которая продолжала исцелять город и помогать союзникам. Подельники Друлавана озирались и не понимали, что им теперь делать. Похоже, что они рассчитывали на скорую победу и хваленные артефакты хозяина, висевшие у каждого на шее, но сейчас они переставали действовать, один за другим. А вскоре с нашей стороны оказался численный перевес. Я не видела всего боя, но что-то мне подсказывало, что не так далеко от нас сейчас намного жарче. Но все же, что мы сейчас сделали? Эйден, что это за магия? Что происходит? почему-то закружилась голова. Видимо, за сегодня я полностью исчерпала свой лимит на использование магии, и организму нужен отдых. Это наша магия, одна на двоих. Что? Перевела немного расфокусированный взгляд на недалеко сражавшегося Алистера, который неопределенно усмехнулся и вернулся к своему занятию, а затем на Эйдена и... потерялась в его глазах. Поняла, что хочу стоять с ним в вечность, в таких родных и надежных объятиях, Хочу раствориться в нем. Идет установление связи. Связи? Именно. Тепло улыбнулся он. Пока меня медленно, но верно покидало сознание. Снова. Это становится уже закономерностью. Уже угасающим сознанием заметила образовавшуюся золотую вязь на наших запястьях и родной голос. Отдыхай, моя истинная, моя Нейлин.